Уин открыл один глаз. Проблема. Что? Уин не ответил, но продолжал смотреть. Майрон обернулся и, проследив за его взглядом, похолодел. К дому направлялись Клэр и Эрик. На мгновение все замерли на месте. Ты снова загородил мне солнце, произнес Уин. Увидев, как искажено от злости лицо Эрика, Майрон шагнул им навстречу, но что-то остановило его. Клэр положила ладонь на руку мужа и что-то прошептала ему на ухо. Эрик закрыл глаза. Клэр вышла вперед, высоко задрав подбородок, а Эрик остался сзади. Клэр направилась к входной двери. Майрон сделал еще шаг вперед и произнес, «Ты же не думаешь, что я в доме?» Сказала Клэр, не останавливаясь. «Я хочу, чтобы ты мне все рассказал не на улице». «Окружной прокурор округа Эссекс». Эд Стайнберг, бывший начальником Лорен, ждал ее возвращения на работу. «Ну?» — спросил он, когда та приехала. Она ввела его в курс дела. Стайнберг был крупным мужчиной с животиком и походил на плюшевого медвежонка, которого ужасно хотелось потискать. Конечно, он был женат. Лорен уже очень давно не попадались холостяки, к которым хотелось прикоснуться. Выслушав Лорен, Стайнберг заметил... — Я немного покопался в прошлом Болитера. Ты знаешь, что они со своим другом Уином оказали немало услуг федералам? Ну, такие слухи ходили. Я разговаривал с прокурором штата Нью-Джерси Джоан Терстон. Ну, все это покрыто тайной, но сводится к следующему. Все считают, что Уин не все дома, но Болитер в полном порядке. — Я слышал то же самое, — подтвердила Лорен. — Ты ему веришь? — — В целом, думаю, да. Просто вся история какая-то безумная. Вдобавок он практически сам указал на себя пальцем. А разве человек с его опытом может так наследить? — Ты считаешь, его подставляют? Лорен поморщилась. Это тоже не стыкуется. Эми Биль позвонила ему сама. — Значит, должна была бы в этом участвовать. Стайнберг сложил руки на столе. Рукава были закатаны. Густые волосы, покрывавшие его большие руки, вполне могли сойти за мех. Тогда получается, что она просто сбежала? Получается. А то, что она пользовалась тем же банкоматом, что и Кэти Рочестер? Лорен пожала плечами. Вряд ли это совпадение. Может, они знают друг друга? Если верить родителям, то нет. Это ничего не значит, — заявил Стайнберг. Родители ни черта не знают о своих детях. Можешь мне поверить, у меня дочери-подростки. Мамы и папы, утверждающие, что знают о своих детях все, обычно знают меньше других. Он покрутился в кресле. В доме Болитера и его машине так ничего и не нашли. Там еще не закончили. Но что они могут найти? Мы и так знаем, что она была в доме и в машине. Полицейские занимаются поисками. Лурен кивнула. Тогда пусть они и продолжают этим заниматься». — Мы даже не можем открыть дело. Ей ведь уже исполнилось 18, верно? — Верно. — Ладно, так и решим. Оставим это полиции, а сама займись вплотную убийствами в Ист-Оранже. Стайнберг рассказал ей о деталях расследования. Лорен слушала, стараясь ничего не упустить. Вне всякого сомнения дело было громким. Двойное убийство. Не исключено, что в их краях снова объявился известный киллер — Такие дела она обожала, и по опыту знала, что свободного времени у нее точно не будет. Тот же опыт подсказывал ей, что Эйми, скорее всего, просто сбежала из дому, и с ней все в порядке. На это красноречиво указывал сам факт снятия ею денег перед звонком Майрону. Как бы то ни было, Лорен теперь этим не занималась. Говорят, что горе старит, но в случае с Клэр Биль было верно другое. Кожа на лице натянулась так сильно, что, казалось, к ней совсем не поступает кровь. Морщины исчезли, и она выглядела бледной и изможденной. Майрон вспомнил, какой она была в юности. Они часто сидели в классе и просто болтали. Он начинал ее смешить. Обычно Клэр была тихой и даже подавленной. Но когда он был в ударе, когда ему удавалось расшевелить ее, она начинала смеяться буквально до слез. Он не унимался и обожал эти моменты. Она уже больше не сдерживалась, и вся излучала радость. Клэр молча смотрела на него. Время от времени любой человек задумывается о тех моментах, когда все было так хорошо. Он мысленно возвращается в прошлое и пытается понять, что сделало его таким, каким он стал, и была ли минута, когда он мог поступить иначе и направить свою жизнь совсем по-другому, более успешному руслу. — Рассказывай, — попросила Клэр. Он так и сделал. Он начал с вечеринки у себя дома, когда случайно подслушал беседу Эйми и Эрин в подвале, рассказал об обещании и позднем ночном звонке. Он ничего не стал утаивать, рассказал об остановке на бензоколонке и даже о словах Эйми, что дома у них проблемы. Клэр слушала, не шевелясь, и молчала. Хотя губы предательски подрагивали и время от времени закрывала глаза, Будто ожидала удара, но не хотела от него уклоняться. Когда он закончил, в комнате воцарилась мертвая тишина. Клэр не задавала никаких вопросов. Она стояла, не двигаясь, и выглядела очень хрупкой и беззащитной. Майрон сделал шаг вперед, но тут же понял, что напрасно. — Ты знаешь, что я ни за что не причинил бы ей вреда, — сказал он. Она не ответила. «Клэр, ты помнишь момент, когда мы встретились в Литл парке у колеса обозрения?» «Мы там часто встречались, Клэр», — ответил он не сразу. «На игровой площадке. Эйме было три года, подъехал в фургон со сладостями, и ты купил ей сливочную помадку с миндалем. А она ее терпеть не могла». Клэр улыбнулась, ты помнишь? «Да». «Ты помнишь, какой я была тогда?» Он немного подумал, я не понимаю, что ты хочешь сказать. Эйми была такой непоседой. Ей нужно было попробовать абсолютно все. Она захотела скатиться с высокой горки, ну, надо было забраться по высокой лестнице. Она была еще слишком мала, во всяком случае, я так считала. Она была моим первым ребенком. Я так за нее боялась, но остановить не могла. Поэтому я позволила ей забраться по лестнице, но все время стояла сзади, помнишь? Ты еще пошутил по этому поводу. Майрон кивнул. Еще до ее рождения я поклялась себе, что ни за что не превращусь в родительницу, которая без своей опеки и шагу не дает ребенку шагнуть. Поклялась. Но Эми взбирается по этой лестнице, а я нахожусь прямо за ней и подставляю на всякий случай руки, а вдруг она сорвется и упадет потому что даже в таких невинных местах, как игровая площадка, родители все равно воображают себе самые страшные картины. Мне все время представлялось, что сейчас ее крохотная ножка соскользнет со ступеньки, а пальчики на руках не удержат веса, и она полетит вниз и ударится головой о землю и